Голос. «Теперь я один, — говорит он слух, один, всегда один, — один среди зыбий». Еще одна фраза из соднящего внутреннего цитатника. Примечание. «Кольридж. Поэма о старом моряке». Перевод Николая Гумилева. Стихотворение перекликается с дальнейшим содержанием трилогии «Безумного Адама» Тут и грех человечества перед природой и всеми живыми существами, грех старого моряка, убившего альбатроса, и заражение океанов, и гибель грешного человечества, и покаяние оставшихся, и прощение, и возможность начать заново. Упомянуты святые. Важнейший мотив в следующих двух книгах «Год потопа» и «Безумный отдам». Конец примечания. Точнее, один на берегу. Ему очень нужно услышать человеческий голос. Обычный человеческий голос, как у него самого. Иногда он смеется, как гиена, или рычит, как лев. Точнее, так, как он себе представляет смех гиены или рычание льва. В детстве он смотрел старые DVD про животных, программы о повадках диких зверей, кадры совокупления, рык, потроха, матери вылизывают детенышей, Почему эти сцены так его утешали? Еще время от времени он визжит и хрюкает, как свиноет, или лает, как волкопес. Вау, вау! Иногда на закате бегает по пляжу, швыряется камнями в океан и орет «Черт, черт, черт, черт, черт!» Обычно после этого легче. Он встает, потягивается, простыня падает на песок. Он испуганно смотрит на собственное тело, «Грязная кожа вся искусанная, сидеющие пучки волос, огрубевшие желтые ногти на ногах. Он стоит, в чем мать родила, не сказать, чтобы он помнил, как она его рожала. Все важное происходит без тебя, так что и не подсмотришь рождение и смерть, к примеру, и краткое забытье секса. Не смей даже думать об этом, — говорит он сам себе. Секс как выпивка». Не стоит о нем задумываться с утра пораньше. Раньше он поддерживал форму, бегал по утрам, ходил в тренажерный зал, а теперь у него ребра торчат, он катастрофически истощал, животного белка не хватает. Женский голос ласково шепчет ему на ухо, а задница очень даже ничего. Это не Орикс, какая-то другая женщина. Орикс теперь не особо разговорчива. «Скажи что-нибудь», — просит он. Она его слышит, ему нужно верить, что она слышит его, но все равно молчит. «Ну что мне сделать?» — спрашивает он. «Ты же знаешь что?» «Ах, какие мускулы!» — перебивает кто-то шепотом. «Лежи, милый, я все сама сделаю». «Кто это? Какая-то шлюшка?» «Уточнение. Профессиональная жрица любви». Гимнастка, будто резиновая, оклеенная блестками, словно чешуей. Он ненавидит эти отголоски. Их и святые слышали, чокнутые, завшивившие отшельники в пещерах и пустынях. Скоро ему прекрасные демоны станут являться, будут манить, облизываясь, суккубы с раскаленными до да красна сосками и мелькающими розовыми язычками». Из волн появятся русалки, выплывут из-за осыпающихся башен. Он услышит сладкое пение и поплывет, и его съедят акулы. Существа с женскими грудями, головами и орлиными когтями станут пикировать на него. Он раскроет им объятия, и это будет конец. Мозгоплавка. Или хуже того, какая-нибудь девушка, которую он знает или когда-то знал, выйдет из-за дерева, обрадуется ему, но окажется всего лишь миражом. Впрочем, ему компания нужна, и такая сойдет. Через уцелевшее стекло темных очков он изучает горизонт, пустота. Море, как раскаленный металл, выцветшее голубое небо, если не считать дыры, которую прожгло солнце. Пусто. Вода, песок, небо, деревья, осколки прошлого. Никто его не услышит, потому что никого нет. «Коростель!» — кричит он. «Ты, скотина! Мудак!» Он прислушивается. По лицу снова течет соленая водица. Неизвестно, когда это опять произойдет, и ничего не поделать. Он задыхается, будто огромная рука сдавила грудь. Давит, отпускает, снова давит. Бессмысленная паника. «Это ты виноват!» — кричит он океану. Ответа нет. Неудивительно. Только волны шуш-шуш. Он кулаком проводит по лицу, по бороденке, размазывая грязь, сопли, слезы и липкий сок манго. «Снежный человек, снежный человек!» — говорит он. «Займись делом!»